Глава двадцать шестая. Разве так должен начинаться разговор двух друзей, которые кучу лет не видели друг друга? С напускной обидой качает головой Арманда. «Ты мне не друг!» Вонзив в Арманда неистовый взгляд, рычит Кристиан. «Мы никогда ими не были. И если уж на то пошло, друзья не разбрасываются проклятиями». «А, ты про это!» Противно ухмыляется Арманда. «Можешь считать твое проклятие моим сувениром на память. Может, ты не знал, но некоторые люди дарят друг другу такие необычные головоломки, вроде кубиков, которые поделены на множество цветных квадратов. Вот и мое проклятие. Всего лишь головоломка, чтобы занять время и потренировать твои навыки». Несмотря на то, что я знаю Арманда от силы пару минут, у меня уже складывается о нем отвратительное впечатление. Всем своим видом Арманда показывает свое превосходство и зачем-то провоцирует Кристиана. Краем глаза, замечаю, как уго кидает на Арманда гневный взгляд и сжимает кулаки от бессильной злобы. Похоже, я не одинока в своих чувствах к этому чернокнижнику. И это ты называешь головоломкой? Грохочет Кристиан. «Впрочем, можешь не беспокоиться. Я уже давно сделал зелье, которое останавливает действие проклятия». Арманда слегка наклоняет голову на бок и улыбается краешком рта. «Правда? Не могу сказать, что я удивлен. Но мне хотелось бы взглянуть на это зелье. А мне хотелось бы получить ответы на мои вопросы», — наседает Кристиан. «Как ты выжил? И как ты замешан в недавнем конфликте с родом Барега? При упоминании рода Барега, Армандо мигом забывает про все свои колкости. Куда-то исчезает и его напускное превосходство. Теперь он становится больше похож на змею, у которой с клыков сочится яд. «Как замешан?» – говоришь, – возмущенно шипит Армандо. От настолько резкой смены его настроения мне становится жутко и неуютно. Но еще более жутко мне становится от его дальнейших слов. «А ты сам как думаешь? Нас тренировали, как цепных псов, барега. Мы выполняли их самые грязные поручения в обмен на то, что они позволяли нам прожить еще на пару дней дольше. Они безжалостно уничтожали всех, кто отказывался им подчиняться» и топили соседей в крови ради собственных амбиций и глупых желаний. Ты хоть знаешь, зачем Альмерия из раза в раз нападала на Валар? Сначала Леонардо, а потом и Мелхар. Затем же зачем и другие драконьи-владыки воюют со своими соседями, чтобы забрать ресурсы, укрепить свое влияние и расширить территории. Угрюма отзывается Кристиан. Судя по всему, ему тоже это не кажется достойной причиной развязывать войны. Но в таком уж мире мы живем. Войны всегда были и всегда будут, как бы кому-то не хотелось обратного. — А вот и нет! — гневно сверкает глазами Арманда. Это было лишь прикрытием, тогда как настоящей их целью являлось запретное мастерство Инграма, последнего законного драконьего владыки Валора. Это всего лишь глупая байка. Твердо чеканит каждое слово Кристиан. Но карманда снова возвращается его манера показного превосходства. Некоторое время я и сам так думал, пока Теодор не поделился со мной одним очень интересным фолиантом. Он сильно пострадал в огне, но мне все равно удалось оттуда черпнуть много чего полезного. Арманды и Кристиан говорят об этих событиях так, будто они случились только вчера. Мне же приходится из всех сил напрягать память и знание истории драконьего континента, чтобы разобраться, что к чему. А вот, судя по растерянному лицу Уга, он вообще не понимает, о чем идет речь. Историю про Инграма я неплохо запомнила, потому что она мне показалась очень трогательной если не считать зловещую мистическую атмосферу, которую эта история приобретает ближе к концу. А дело в том, что Инграм был одним из самых выдающихся драконьих владык, с чьим именем считались все соседи. День, когда он обрел свою истинную, праздновал весь Валор. Но спустя три года эта идиллия резко оборвалась. Истинная Инграма умерла при родах. Малыша удалось спасти, но, ко всему прочему, Оказалось, что у них родилась девочка. А по законам драконьего континента власть передается исключительно по мужской линии. Поэтому Инграм остался не только без наследника, но и без драгоценной супруги, которую он действительно очень любил. После ее смерти он отстранился ото всех, замкнулся в себе и стал проводить много времени в библиотеке. Фактически вся власть перешла к советнику Инграма, когда он сам перестал показываться на людях. С тех пор поползли слухи о том, что бедолага ищет способ вернуть к жизни свою ушедшую супругу. Стали появляться пугающие рассказы о том, что Инграм напал на след запретных знаний из глубины веков, которые позволяют подчинить своей воле саму смерть. Правда, подтверждение этому так и не удалось найти, потому что Инграм внезапно просто пропал вместе со своей дочкой. И тут появились три основные версии. Первое, что их лишил жизни тот самый советник, потому что сразу после исчезновения Инграма он объявил себя новым владыкой Вавара, что всего через пару месяцев спровоцировало жесточайшую борьбу за власть, которая продолжается по сей день. Второе, что Инграм заключил договор то ли с призраками, то ли с демонами, после чего собрал верных последователей из числа сильных магов, которые тоже мечтали обрести запретные знания. И теперь они по всему Валору устраивают тайные жертвоприношения, обменивая одни жизни на другие, потому что иных способов вернуть умерших с того света просто не существует. И третья, в которую я верила до этого самого момента. В ней Инграм нашел способ вернуть к жизни свою истинную, и чтобы этот секрет не попал в чужие руки, он вместе с супругой и дочкой сбежал из Валоры и поселился в глубине материка, где сейчас проживает счастливую беззаботную жизнь со своими любимыми. Боюсь, только в реальности может получиться и так, что ни один из этих вариантов не окажется правдой. Украдкой кидаю взгляд на Кристиана. Его ярость куда-то испарилась, и теперь Кристиан смотрит на Армандо задумчивым, сосредоточенным взглядом, будто прикидывая, насколько реально все, рассказанное его соперником. «Между тем...» «Этот фолиант не единственный», — продолжает арманды Предрасположенность к магии никто не отменял. Будь Инграм хоть тысячу раз одаренный, он бы не смог воспользоваться магией возвращения жизни. Поэтому он собрал тайный орден из колдунов и чернокнижников, которые в тайне искали способы и составляли новые заклинания, способные вернуть к жизни его истинное. И даже когда Инграм исчез, Этот орден не развалился. Он продолжает свое существование до сих пор. Хоть цели у них сейчас и изменились. От того, что история, которую я долгое время считала необычной сказкой, оказалась правдой, с еще более зловещими подробностями, мне становится жутко. А если учесть, что мы и сами находимся в таком месте, от которого по спине струится холодный пот, чувство страха усиливается в разы. — Хочешь сказать... Все это время сначала Леонардо, а потом и Мелхар искали членов этого ордена, с явным сомнением в голосе спрашивает Кристиан. «Я не просто хочу это сказать. Я утверждаю!» С нажимом отвечает Арманда. «Вся правящая ветвь Барега была одержима идеей обретения магии, способной управлять жизнью и смертью». «Выходит, и Теодор тоже?» Иначе откуда у него взялся фолиант, если он, конечно, не выдуманный? Возвращает Арманду укол Кристиан. Арманда гневно щурит глаза и, едва сдерживая раздражение, силой втягивает носом воздух. «В отличие от остальных выродков барега, Теодор хотел использовать эти знания исключительно для своей защиты. Хоть он и пользовался уважением у народа, в замке у него почти не было союзников». Опасаясь за собственные шкуры и должности, эти продажные твари поддержали Мелхора, Поэтому нам ничего не оставалось, как отыскать следы наследия Инграма и воспользоваться ими. Армандо делает паузу, не сводя с Кристиана пристального взгляда. Затем растягивает губы в жуткой усмешке и продолжает. «Поэтому, возвращаясь к самому первому вопросу, который ты задал...» Арманда наклоняет голову на бок, запускает пальцы в свои густые волосы и хищно скалится. После прихода Мелхара к власти не выжил никто, кого он считал своими врагами. И я, и Теодор действительно погибли. Но благодаря знаниям Инграма, которые я облачил в проклятие, мы возродились вновь. Если до этого момента ужас просто окутывал мое тело, то сейчас я ощущаю, как он полностью овладевает мной. Снова накатывает ощущение полнейшего оцепенения, а тело бьет лютая дрожь. Таинственный орден, тайные знания, смерти, воскрешения. Я бы ни за что не поверила во что-то подобное, если бы все не разворачивалось прямо перед моими глазами. И хоть у меня нет никаких доказательств того, что Армандо говорит правду, я не допускаю даже мысли, что он нас обманывает. Но из-за этого меня еще больше поглощает чувство отчаяния и неопределенности. Я не просто не понимаю, что теперь делать. Я с ужасом думаю, возможно ли после такого вообще вернуться к нормальной жизни. В конце концов, я самая обычная девушка, у которой даже нет способностей к магии. Разве я могу что-то противопоставить такому монстру, как Арманда? Он же просто сотрет меня в порошок и даже не заметит. Чувствую, как пальцы на моих руках немеют, а перед глазами все плывет от страха, и только уверенный голос Кристиана вырывает меня из пучины этого отчаяния. Я все понял. Вы хотите уничтожить род Барега, чтобы Теодор смог беспрепятственно встать во главе Альмерии, а ты был бы его серым кардиналом. Хищный оскал Арманда становится еще шире из чего можно сделать вывод, что Кристиан попал в точку. «Единственное, что я не могу понять», — продолжает Кристиан, «зачем вам избавляться от нее? Она не может родить Маркосу-наследника. Да и она уже никак не связана с родом Барега. Кристиан кивает в мою сторону, и у меня просто останавливается сердце, а дыхание перехватывает. «Неудивительно. Ведь от того, что сейчас скажет Арманда, Буквально зависит моя жизнь. Я сама толком не знаю, что хочу услышать, но дальнейшие слова Арманда переворачивают все мое сознание вверх дном. «Избавляться?» Арманда выглядит шокированным. «Но мы не хотим от нее избавляться. Теодору она нужна живой».